Глава пятнадцатая. Птичка. Строго наблюдаю, как мужчина встает и медленно идет ко мне. Обходит и встает сзади. А я и повернуться боюсь. Его присутствие опять словно лишает меня воли. Сижу напряженно, и мне кажется, даже слышу его дыхание у себя за спиной. — Что молчишь? — вдруг произносит он. А что я должна говорить? Я правда не понимаю, что он хочет услышать от меня. Ну, Например, извиниться за все те неудобства, которые ты мне доставила. И тут я вспоминаю о статуэтке. Он о ней же. Тоже встаю и разворачиваюсь к нему лицом. У меня сейчас нет столько денег. Но я обязательно верну вам. Говорю искренне. Заработаю и верну. Это все случайно получилось. Мне очень жаль, что из-за меня вы потеряли такую дорогую для себя вещь. Похоже, моя пламенная речь немного сбивает мужчину. Ухмылка пропадает с его лица, и он как-то непонимающе смотрит на меня. Немного хмурится. Блин, ему деньги, наверное, срочно нужны. А еще я могу взять кредит. Ну, если вы ждать не хотите. Я узнавала, мне дадут. Процент, правда, большой будет, но это же моя вина. Я верну вам деньги. Какие деньги? Мне не нужны деньги. Он еще больше хмурится. Ну как же, вы звонили моей начальнице. Я говорю, но все тише и тише, потому что по взгляду отца Алики понимаю, что ему это не нравится. Я? — изгибает бровь. Куда звонил? Когда? Ну, или не вы, а ваш секретарь, предполагаю я. Помните, я статуэтку разбила? Ну, тогда, в офисе. Я случайно. Правда, просто я не ожидала увидеть. И закусываю губу. Хватит, пора остановиться. Однако, похоже, воспоминания эти нравятся мужчине. Он довольно ухмыляется и смотрит на меня свысока. «Кто тебе сказал, что надо мне что-то платить?» «Моя начальница». «Поехали». И он кивает мне на дверь и сам уже идет туда. «Куда?» – спрашиваю Опешев. «Как куда? Решать твои проблемы». «Зачем? Мне не надо». «Мне надо!» – строго произносит он и поворачивается ко мне. «Я не хочу, чтобы у подруги моей дочери были проблемы». Зная Лику, она обязательно захочет их решить. И это мне точно не понравится. Так, ясно? Киваю. В этом я с ним солидарна. Мне тоже не очень нравится, как Лика решает проблемы. Поехали. Уже строже почти приказывает. Выходит, и я тоже быстрым шагом следую за ним. — А Лику предупредить? — спрашиваю, торопясь. Если потеряет нас, позвонит. Садись. Открывает дверь машины спереди. Но я боюсь с ним рядом ехать. Не хочу пока думать, почему боюсь. Наверное, потому что он кажется таким грозным и страшным. Спасибо. Киваю и сама открываю заднюю дверь. Сажусь и слышу насмешливое хмыканье. Николай Евгеньевич громко захлопывает дверь и садится за руль. Адрес. Быстро называю, и он рвет с места. Так, что я даже спиной ударяюсь о кресло.